Глава тридцать девятая. Больше роста, больше возможностей. Строители не терялись. Они встали кольцом, как и переселенцы. Только круг получился более внушительным, а все их сборище более шумным. Место для них мы определили вместе, чтобы не мешать строительным планам. «Что делать будем?» Росли парни в стали вряд как двое, нет, 20 из Лорца не меньше. Все они были готовы к любым трудностям. Я даже замялся, но Кирот ответил за меня. "Построить да барак, построить с нуля ещё два. Где?" спросил он у меня. "А, хмм, здесь и здесь". Я почти наугад тыкал пальцем, понимая, что у меня нет никакого плана. Это же для трёх семей разом, примерно оценил торговец. Да, отозвался я, пока не слишком уверенный в том, сколько людей может вместиться в сравнительно небольшом бараке. Тогда ещё два. Очевидно дальше от дороги. Подъезд сохраним, тропы будут. Много леса уйдёт, сразу же заявили строители, а я указал им в сторону вырубки. А, ну тогда дело пойдёт быстро. И, переговорив между собой, строители сами поделились на бригады, разобрались с инструментами и принялись за работу. Кирот подозвал к себе главного, указал на площадку, где будет склад. Старший кивнул и вернулся к делу. Ты можешь контролировать процесс, если пожелаешь. Но эти ребята отстроили с нуля несколько деревень и знают, что делать. И все они из Полян, удивился я. Они из разных мест. «Нужно просто позвать. Если бы у меня не было таких связей, я бы сейчас не был здесь. «Еще вопросы будут?» — спросил Кирот с какими-то надменными нотками, которые мне не пришлись по душе от слова совсем. «Нет», — коротко ответил я и отправился на поиски Фелиды. Девушка наблюдала за происходящим издалека. Она видела и приезд строителей, и мои разговоры с ними. Что, сделал все свои дела, великий магнат. Не смешно. Ты слышала, как он со мной разговаривал? Как и полагается человеку, который только что купил себе ещё одну игрушку, хмыкнула девушка. А ты полагал, что с тобой будут разговаривать иначе? Я не удивлюсь, если сюда он направит ещё охрану, которая будет личной армией. Что? Меня поразило, что где-то раньше я уже слышал что-то подобное. когда объекты охранялись частными армиями. Черт, поскорее бы вспомнить все, но нет, не получалось. Так всегда и бывает. А потом он объявит себя здешним королем, и все, Фелида пожала плечами. Спасибо, добавила переживаний. Или он окажется честным человеком, и за то, что ты спасаешь от разорения его капитала, он даст тебе часть. Разумеется, в сотни раз меньшую в сравнении с возможными потерями. В любом случае, если ты подпустишь его слишком близко к себе, то попадёшь под его влияние. Не делай этого раньше времени. Раньше времени, спросил я. А когда придёт это время? Когда у тебя сила влияния будет больше, чем у него. Пока что ты переплюнул лишь бережок, самую захудалую деревню, которая только есть на моей памяти. До противовесов ещё далеко. Но всё впереди. Давай, найдём Еливара. Точно. Я хлопнул себя по лбу. Я же тебе обещал. Да, 3 часа тому назад. И как ты думаешь, сколько я ещё буду тебя ждать, малыш? Я тебе не малыш. Я сделал вид, что обиделся, но тут же принял прежнее беззаботное выражение лица. А где благодарность? Благодарность? Острый носик Филиды вдруг дёрнулся от гнева. С чего это вдруг? Это же моими усилиями Йон, Трик и Перт смогли одолеть бандитов. Ага, как же? Нет, ты послушай, крикнул я вслед девушке, которая уже пошла вперёд в сторону моста через реку. Послушай же. Догонишь, послушаю. Чёрт, для неё многое, что я считал серьёзным, было лишь обычной игрой. «И что тут такого?» — спросила бы она. Возмутись я, что перед приключением она решила выбить из меня все силы. «А я думала, что ты из ста метров не пробежишь», — задорно продолжала девушка, но перестала быстро идти вперед, когда я ее догнал. «Наивный мальчик, помни об этом и делай наоборот. Не так, как подсказывает тебе твоя честная душонка. Тогда ни один из торгашей не сможет взять тебя в оборот». О, как интересный совет. Оценил я, а но практиковать не планировал, по крайней мере, в ближайшее время. Он спасёт тебе жизнь пару раз и половину жителей тоже. Постойте, я с вами, раздался голос Аврана. А ты? Он мой помощник и заместитель, гордо ответил Ефилидия, которая уже намеревалась отправить парня куда подальше. Вон он что? Ну ладно. Хочешь с нами? Бавлер обещал. Правда? Обещал, обещал, подтвердил я. И давно обещал. Поэтому он пойдёт с нами. К тому же там, куда мы идём сейчас безопасно. Ну да, подальщики уже расхватали достаточно, я думаю, хмыкнула Фелида. Ах, Ри видел? Да, он чувствует себя неплохо. По-моему, ты выглядел хуже, чем он, девушка рассмеялась в голос. Да ну тебя, отмахнулся я, я же серьезно тебе рассказываю. Ну ладно, ладно, а то обидишься еще, знаю я тебя. Поправиться станет охотником. А вообще, она вдруг остановилась, ты молодец. Спасибо, но похвальбу от тебя как-то сложно принять всерьез, нахмурился я. Нет, правда, пусть так сложились обстоятельства, но ведь это ты помог Жерону, ты помог Конральду. приютил тех, кто не обустроился в приюте и не разобрался с дурацкой системой оценки параметров характеристик, поправила меня Фелида. Ты так раньше говорил. Да, я не понял, чему я удивился больше, её словам или спокойной реакции на происходящее. Я же псих. Какой с тебя псих? Так, немного помешанный, усмехнулась девушка. Дай дневник свой. Зачем? Его нельзя трогать, тут же вступил Саврон. Это его собственность, и слишком личная вещь. Ну и ладно, девушка на некоторое время замолчала. Сам-то что думаешь? Может, её лишь забивают тебе в толку своими разговорами? А на самом деле ты хочешь чего-то иного? Не хочешь свободы? Тебе вполне устроит рано или поздно стать стороной конфликта и влиться в бесконечную череду войн. Ужас, вставил Аврон. Нет, не хочу, честно ответил я. В мои планы не входит сдача деревни под влияние кого-то, даже монастыря. Монастыри обычно вообще не принимают никакого участия в войнах, ответила Филида. Им это неудобно. И даже когда скорбляли монахов, провоцируя их на участие в конфликте, но те просто оставались у себя и всё. То есть они не имеют какого-либо влияния вообще, вообще не распространяют его. И не так уж много людей туда ушли. Многими ведь движет месть или другие горячие чувства, поэтому так или иначе, но большинство уходит воевать. А кто-то типа Кирота наживается на этом. Он не похож на Ижорона, заметила Лавр. Совсем, у него другой уровень. Да, повыше будет, кивнула Филида. Причём намного, поэтому говорю тебе, будь осторожнее. Буду. Но с его поддержкой деревня будет расти быстрее, больше роста, больше возможностей. У тебя не будет быстрого роста, пока ты не вспомнишь своё прошлое. Даже если ты начал только учиться на строителя, ты уже сможешь представить, как тебе надо строить деревню и не будешь зависеть ни от кого вообще, начала говорить Филида. А вот до тех пор тебе будут говорить, кто ты, строить тебя и прочее. Будь свободнее. Я понял её совет по-своему. Ты это про отчельника? Нет, он учитель, он помогает. Я пока что только про тех, кто может тебе что-то дать, не сразу принимая взамен что-либо. Придут позже и спросят в три дорога. Ты предлагаешь строить до зимы дома для тех, кто есть сейчас, вскричал я. А если придут ещё люди? У тебя сейчас такая ситуация, что да, помощь со стороны не помешала бы. Но ты мог не принимать ее от торговца, а сам сходил бы до полян. «Я ведь тебе говорила, Бавлер», — напомнила девушка. «Говорила, что мы порешаем разом кучу проблем, кузнеца приведем, и строителей бы также привели». «На какие только деньги?» — спросил я, когда мы подошли к мосту. Слова Фелиды складывались в достойное альтернативное решение многих проблем, что у меня были. но на самом деле упирались всего лишь в отсутствие денег, потому что я прикидывал, что такая бригада строителей, которая сегодня прибыла ко мне, стоила просто безумных денег. Вот поэтому сперва бы мы нашли купца, торговца или то, что от него осталось. А если там ничего нет, это уже другой разговор, Бавлер. Понимаешь ли, всё дело в том, что ты сразу же хватаешься за первую попавшуюся возможность. «Разве нет?» И девушка, ловко перешагивая по доскам моста, развернулась и посмотрела на меня. «Нет», — сказал я. «Да», — ответил Аврон. «Что?» «А разве нет? Мы строим деревню там, где сломался мой фургон, и где мы встретились в первый раз». «Ты еще скажи», — рассердился я, «что там место плохое». Я вспомнил о низкой сообразительности отметки отшельника на тот момент. И подумал, что если бы даже она была выше, я бы всё равно не нашёл другого места для поселения. А что может быть лучше? Нормальное место. Но ты даже не рассматривала другие варианты, так? уточнила девушка. Я, ну, по сути, нет, пришлось признаться мне. Тот же и с Киротом. Всё, что он тебе предложил, ты безоговорочно принял. А если он будет хранить на своих складах оружие приведёт потом сюда людей, отправит их воевать и и что? И проиграет. К тебе будет много вопросов, Бавлер. Спасибо, Филлида, извивительно заметил я. Ты умеешь преподнести новости, какими бы они ни были. Всегда, пожалуйста. Но я понимаю, что в целом это всё не твой формат деятельности, что ты предпочитаешь работать немного иначе, напрямую, на пролом, в лоб. Не всегда начала оправдываться я. И потому, если к тебе зашлёт шпиона, ты не поймёшь, кто есть кто. Хватит меня уже пугать. А если шпион я, вдруг заявила девушка-приключенец. Что сделаешь? Я даже ноги идти перестали, хотя мы стояли посредине моста. Я не знаю. Ты мне не вредила. А могу, например, Ты знаешь, сколько у тебя бойцов и людей, что ты прячешь металл, лыв, скорь спрячешь и целого торговца. Его состояние можно сравнить с, чёрт, не знаю даже. Много там чего есть. Я уверена в этом. И если я сообщу об этом нужным людям, то за пару золотых монет ты получишь море проблем, а я устраню неприятные отзывы. Ты так не сделаешь. Конечно, не сделаю, потому что я устала работать в полянах. А здесь свобода. Только ради нее я бы с удовольствием сюда перебралась навсегда. Но пока надо заиметь немного денег, потому что мои кошели совсем пусты. И когда побываем в той злосчастной деревне, я заберу из комнаты все, что мне нужно для жизни». «И поселишься у нас?» – спросил Аврон. Похоже, Феллида нравилась и ему, и Ахри. И я тоже испытывал к ней некоторую симпатию, только никак не мог в этом себе признаться. Потребую сперва себе отдельный дом, воскликнула она. Шучу, конечно. Но кто знает, может, моя мечта когда-нибудь сбудется. Даже у меня до сих пор собственного дома нет. Да знаю. Почему не перенёс шалаш? Решил, что будет сложно и долго, что успею построить дом. А по итогу видишь, как получилось. Ни шалаша, ни дома. А кепчела опять съязвила Филида. Да, мне не привыкнуть к стилю её общения. Мы сошли с моста, миновали место короткой перестрелки, где девушка подстрелила двоих нападавших на Кирота, место, где, можно сказать, перевернулась история всего поселения. Здесь уже не было ни тел, ни следов крови. Я попытался вспомнить, а убирали ли мы тела, но нет, ничего такого мы не делали. получалось, что Фелиде не обязательно предоставлять все доказательства своим заказчикам, о которых она мне говорила. Я напоминать об этом не стал, чтобы не вызвать шквал новых шуточек, а вместо этого молча пошёл дальше. Может, мне стоит переключить тебя на что-то другое, спросил явра на пользе из перерывом. Ты то на стройке, то лес валишь. А мне это нравится. Я люблю тяжёлый труд, тут же ответил он, удивив меня этим. О, то есть всё хорошо. Да, но иногда мне хочется вот таких приключений и путешествий. Будет идеально, если они не опасные. Я посмеялся. Какие же приключения без опасности? спросила Филида. Как-то раз отец мне рассказывал, что пошёл в нички за кобылой материю мечты. Мечты? У нас же сейчас же ребёнок бегает, напомнила Лаврен. Её потомство «Неважно!» и требовательно произнесла Фелида. «Вот там было приключение. Отец никогда не выбирался из деревни, а тут пошел, посмотрел мир». «Мир!» — насмешливо высказалась девушка. «Между бережком и ничками». «Ну да. Ты же понимаешь, как ничтожно мало расстояние между ними, что для того, чтобы посмотреть мир, даже жизни недостаточно. Надо летать, как птица, и то ты пропустишь многое». Звучало красиво, но не реалистично. Люди не могут летать как птицы, воскликнул Лавран. Если Бавлер вспомнит прошлое, то, может, среди его воспоминаний окажутся и такие люди, которые летают как птицы, разве нет? Я ещё ничего не вспомнил. Сердиться на Филиду было глупо. Оставьте ваши фантазии. У нас вроде бы как дела. Приключения, поправила меня девушка, настоящие. Не путешествие между Ничками и Берешком. Как ты вообще с людьми общаешься? Не удержался я. Ты сейчас умудрилась обидеть Аврана. Тот молчал, подтверждая мои слова. Девушка натужно улыбнулась. Я не хотела тебя обидеть и твоего отца тоже, и тут же пошла дальше. Я подумал, что в этом мире все такие жестокие, потому что постоянно война, или наоборот. Постоянно война, потому что все такие жестокие. И надежда на строительство нового мира чуть поблекла. Переделать весь мир быстро не получится. Но надо пытаться. Аврон со мной. Тридцать человек уже со мной. «Так, почти пришли», — произнесла Феллида. «Бережок мы и сами видели. Аврон не горел желанием идти в родную деревню». Мне было жутковато увидеть то, что осталось от бандитов, которых без труда порешили мои новые соратники. Или вра будем искать, или только то, что он с собой вёз, сразу уточнил я. Никто здесь не говорил про торговца. Я спрашивала у Перта. Он тоже не видел других пленных, быстро включилась в дело Филида. Но припасы и ящики какие-то были. Значит, человека мы не ищем. Если человека нет в деревне, он либо сбежал, либо мёртв. Искать его в обоих случаях нет смысла, пояснила Филида, потому что скорее всего, он всё равно мёртв. Торговцы люди такие, что неприятности притягивают только тогда, когда находятся без защиты. Мы вошли в деревню. Перт, как и полагается настоящему военному, не оставил тела врагов непогребёнными. Тихо и мирно выглядела заброшенная деревня Бережок. Предлагаю осмотреть все дома, что здесь есть, потому что еле вар, если о нём вспоминал Кирот, не мог вести пустоту или слишком мало груза. Даже обычный металл лёто бы не вспомнил. Здесь явно что-то другое. Припасы и ящики, то есть перт не видел содержимого, задумчиво произнёс я. И мы вошли в первую избу. Пусто. Ничего похожего на ящики, коробки или бочки. То же самое было и во второй. Хорошо, что Бережок представлял собой не очень большую деревню, в которой домов по пальцам пересчитать. В третьей тоже было пусто, как и в четвёртой. Я начал нервничать. Пятую мы скрылись гулко стучащими сердцами, но и там тоже было пусто. "Как-то нехорошо получается", заметила Филида. "Я ждала добычу. Может, бандиты её сдали, продали?" или кто-то забрал ее с собой», — предположил я. «Не верю», — презрительно дернула губой Феллида. «Так не бывает». Мы обошли всю деревню по кругу, и я вспомнил о том, что на месте дома старсты осталась яма, которая когда-то была подвалом. «А есть еще такие дома?» — спросил я у Аврона, указывая на углубление. «Есть», — и он показал на нужный. «Единственный, что остался». Мы втроем буквально ворвались внутрь. Может, я и не отмечу квеста поиски Елевара выполненным, но я удовольтворю собственное любопытство. Мне безумно хотелось узнать, что такое торговец вез на окраину мира, в мою деревню. Явно это было что-то ценное. Очень ценное, но очень небольшое. Походив внутри небольшой избы меньше минуты, Феллида нашла люк, откинула его в сторону, не очень заботясь о доме и его содержимом, и спрыгнула вниз. Нашла, крикнула она из-под пола. Три ящика. Только три ящика руды. В моей голове пронеслось картина с горис на качающим головой рыцарем. Что внутри? Я попытался прогнать наваждение, и девушка помогла этому тареском досок. Слитки, металл, Железо. Я со вздохом отошёл в сторону. Три ящика железа, чтобы его не пустили на доспехи и оружие. Нет, стойте, затрещала крышка второго ящика. Стойте! Здесь золото. Конец книги. Продолжение следует.